9. Тревоги и триумфы. 1966-2000. Вторая половина 20 века в Ирландии ознаменовалась большими волнениями и вместе с тем большими экономическими и культурными достижениями. В конце 1960-х, начале 1970-х годов межконфессиональное насилие в Северной Ирландии достигло пикового уровня. Местный парламент прекратил работу, и Северная Ирландия вновь перешла под прямое управление Лондона. Республика Ирландия в 1979 году присоединилась к европейской валютной системе и в 1990-х годах пережила период бурного процветания. Кроме того, в эти десятилетия начался экспорт ирландской культуры и музыки на Запад, а ирландские артисты вошли в число мировых знаменитостей. Республика Ирландия, 1966-1982. Одной из главных забот республики в этот период по-прежнему оставались экономические реформы. В ноябре 1966 года Шон Лемас ушел с поста тишика, и его сменил Джек Линч. Экономические планы начала 1960-х годов пришлось отвергнуть или изменить. Несколько раз в течение этих двух десятилетий экономика республики переживала серьезные трудности, в частности, в 1974-1975 годах, когда нефтяной кризис и другие мировые экономические проблемы очень сильно ударили по малым странам, таким как Ирландия. Рецессия, когда в 1970-х, начало 1980-х годов имела схожие последствия, Одним из них была вновь возросшая миграция. Но экономика республики, по-видимому, обладала неким запасом фундаментальной прочности, хотя в периоды кризисов это могло быть не слишком заметно. Средний экономический рост в этот период оставался стабильным. Работа Управления промышленного развития, стремившегося создать условия для открытия новых отраслей промышленности, помогла диверсифицировать экономику республики. Линч и Фианна Файл победили на всеобщих выборах 1969 года и начали работать над вступлением Ирландии в европейское сообщество. Однако у Фианна Файл начались проблемы, когда два ее высокопоставленных министра, Чарльз Хоги и Нил Блейни, в 1970 году оказались замешаны в контрабанде оружия для Ира. Линч исключил их из правительства, Они были арестованы по выдвинутым обвинениям, но оправданы в октябре. Все это показало, что проблемы в Северной Ирландии по-прежнему влияют на внутреннюю политику республики. 1 января 1973 года республика стала членом европейского сообщества вместе с Великобританией и Данией. Это сразу принесло ей существенные выгоды особенно фермерам, которые получали почти половину своего дохода от европейских и государственных субсидий. К концу 1970-х годов Ирландия получала от ЕЭС более 400 миллионов фунтов стерлингов, в то время как сама вносила чуть более 40 миллионов фунтов стерлингов. К середине 1980-х годов чистая прибыль от ЕЭС выросла еще больше, превысив 500 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, сельское хозяйство продолжало играть важную роль в экономике, а доходы фермеров резко повысились. Но экономические выгоды членства в ЕЭС, ставшие столь очевидными в последующие десятилетия, не смогли помочь республике во время экономического спада начала 1970-х годов. Нефтяные кризисы 1970-х годов сильно ударили по экономике республики и властям, очевидно, не удалось справиться с их последствиями. Оценив в 1960-х годах плюсы расширения экономики и государственных займов, правительства продолжали следовать более или менее тем же курсом. Растущий дефицит бюджета вышел из-под контроля, но они, по-видимому, считали, что в 1970-х годах смогут решить проблемы точно так же, как в 1960-х, просто продолжая тратить деньги на фоне усилившейся инфляции и безработицы, Фианна Файл проиграла выборы 1973 года. К власти пришла коалиция Финнегел и Лейбористской партии под руководством Леама Косгрейва. Примечательно, что после возобновления террористических действий ИРА в Великобритании и Северной Ирландии новое правительство объявило чрезвычайное положение. Полиция и военные получили расширенные полномочия по аресту и задержанию подозреваемых террористов, и многие воинствующие республиканские организации были запрещены. В 1973-1977 годах Финнегел уделяла много внимания совершенствованию своей электоральной и политической организации и ожидалось, что на выборах 1977 года она одержит победу. Но результаты выборов показали, что избиратели не видели большой идеологической разницы между двумя главными партиями страны. И при голосовании зачастую делали выбор на основании крайне незначительных деталей. В 1977 году это были некоторые виды налогов на имущество и транспортные средства. На выборах 1977 года победила Фианна Файл, и премьер-министром снова стал Джек Линч но многие его сторонники не соглашались с его умеренной позицией по отношению к юнионистам Северной Ирландии. Кроме того, сразу после присоединения к европейской валютной системе в начале 1979 года в республике возникли острые экономические трудности. Рыночная связь между ирландским фунтом и британским оказалась разорвана. Стоимость ирландского фунта теперь была привязана к другим европейским валютам. Как и в случае с вступлением республики в европейское сообщество, замысел перехода к европейской валютной системе состоял в освобождении ирландской экономики от подавляющего влияния британской экономики. Это позволило бы снизить зависимость республики от британских рынков и открыть больше рынков в Европе. Но первоочередным следствием перехода к европейской валютной системе стало резкое падение стоимости ирландского фунта. Помимо этого общее спокойствие нарушали забастовки профсоюзов. Например, почтовая служба в 1979 году бастовала 18 недель. А после очередного международного нефтяного кризиса в стране ощущалась острая нехватка топлива. К концу 1970-х годов поддержка сельского хозяйства со стороны ЕЭС значительно сократилась, и цены резко упали. Таким образом, Конец 1970-х, начало 1980-х годов характеризовались огромными государственными долгами и неудачными попытками правительства решить проблемы, созданные этими долгами. В декабре 1979 года Джек Линч неожиданно ушел с поста премьер-министра и его сменил Чарльз Хоги. Хоги стремился укрепить экономику и отношения с Северной Ирландией и Великобританией. В октябре 1980 года удалось договориться с профсоюзами, что положило конец большинству споров и привело к возобновлению работы многих служб и предприятий. 21 мая 1980 года Хоги встретился с новым премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, и они в очень общих чертах обсудили вопрос Северной Ирландии. На новой встрече в декабре они сделали некоторые шаги в сторону рассмотрения всей совокупности отношений в пределах этих островов. Часть юнионистов в Северной Ирландии выразила тревогу, что Тэтчер была вынуждена публично заявить, что британское правительство не будет заставлять Северную Ирландию объединяться с республикой, если этого не желает большинство населения. Это решительное заявление заставило многих националистов на юге отвернуться от Хоги и лишить его своей поддержки. Из-за этого, в сочетании с продолжающейся рецессией, Хоги проиграл выборы 1981 года, и к власти пришла коалиция Финнегел и лейбористов под руководством Гаррета Фиджеральда. Фиджеральд провел с Тэтчер ряд продуктивных встреч, по итогам которых был создан Англо-Ирландский межправительственный совет для обсуждения общих проблем. Он поднял вопрос о внесении в Ирландскую конституцию поправок, которые должны были сделать ее более приемлемой для североирландских юнионистов, но столкнулся с серьезным сопротивлением в Дойл-Эрон. Кроме того, Фиджеральд считал, что экономике для выздоровления необходим строгий режим. Но его аскетичный бюджет в январе 1982 года был отклонен в Дойл-Эрон с перевесом в один голос. Он назначил выборы на февраль 1982 года. На этот раз Хоги и Фианна Файл добились большего успеха в создании коалиции и вернулись к власти. Прежде хорошие отношения Хоги и Тэтчер стали крайне напряженными когда он отверг идею автономной законодательной ассамблеи для Северной Ирландии, что, по его мнению, не могло обеспечить защиту католикам. Кроме того, он просил Совет Безопасности ООН вмешаться в войну за Фоклендские острова между Великобританией и Аргентиной. При этом правительство Хоги сотрясали административные скандалы, а затянувшаяся рецессия во многом ухудшила отношение населения к властям. В ноябре 1982 года Хоги получил вотум недоверия и был вынужден объявить еще одни всеобщие выборы, третьи за 18 месяцев. На смену правительству Хоги в очередной раз пришло правительство Феджеральда, который в начале декабря снова сформировал коалицию Финнегел и Лейбористов. Начиная с 1982 года диалог между Дублином и Лондоном стал намного оживленнее, А в республике снова дали о себе знать социальные проблемы. Помимо стремительных политических перемен, в этот период произошли также важные социальные и экономические изменения. Население республики резко выросло. С 1961 по 1981 год оно увеличилось более чем на полмиллиона. С 2 миллионов 818 тысяч до 3 миллионов 440 тысяч. Изменились и другие социальные факторы. Возраст вступления в брак снизился, но у супружеских пар рождалось все меньше детей. Население стало моложе. В 1980-х годах этот факт отдельно подчеркивался в рекламе, которая должна была помочь привлечь в республику зарубежную промышленность и инвестиции. «Мы – молодые европейцы!» Возросла эмиграция из Ирландии в страны европейского континента, ставшей альтернативой традиционным пунктам назначения – США, Великобритании и Австралии. Были проведены масштабные образовательные реформы. Множество небольших школ закрылись или объединились с расположенными поблизости более крупными школами. Образовательные учреждения обеспечили новым оборудованием, а средние школы стали бесплатными для большинства учащихся, что, среди прочего, увеличило число остающихся в них учеников. Университетам выделили средства на развитие и расширение. В стране стало больше технических и профессиональных училищ. В 1966 году была смягчена цензура в отношении считавшихся непристойными книг и журналов. В 1979 году отменили с определенными ограничениями долгое время действовавший в республике запрет на контрацепцию. Однако к середине 1980-х годов правительство осознало, что существующие ограничения все еще слишком строги, и в 1985 году покупка презервативов была легализована для всех лиц старше 18 лет примерно в то же время привлекли пристальное внимание и подверглись суровой критике, существовавшие в республике запреты на разводы и аборты. Появившиеся женские объединения выступали за обеспечение равенства. В этот период были приняты законы о равной оплате труда и равных возможностях. Католическая церковь в 1960-х и 1970-х годах пыталась идти в ногу со временем и больше соответствовать современности. Постановления Второго Ватиканского собора, вводившие множество смягчающих мер, не давали ирландскому католицизму возможности оставаться таким же замкнутым, как раньше. Также происходило постепенное ослабление цензуры. Однако религия по-прежнему занимала в жизни ирландцев важное место. В начале 1970-х годов более 90% католиков сообщали, что соблюдают религиозные обряды, то есть по крайней мере раз в неделю посещают мессу. При этом, по некоторым свидетельствам, молодые католики были уже не такими набожными, как старшие поколения, и многие опасались, что в последующие десятилетия это может привести к упадку религиозной жизни. Эти опасения оправдались. Северная Ирландия — и начало конфликта – 1966-1982. К середине 1960-х годов в Северной Ирландии появились две крупные противоборствующие новые силы. Первая тяготела к экстремизму, ее представлял преподобный Иэн Пейсли, выступавший от лица занимающих жесткую позицию юнионистов в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Второй была Ассоциация за гражданские права Северной Ирландии, основанная в Белфасте в 1967 году. Она требовала реформы местного самоуправления, отмены дополнительного голоса для владельцев коммерческой недвижимости, равенства при распределении жилья и равных гражданских прав для всех жителей Северной Ирландии хотя ассоциация обращалась ко всем существовавшим на Севере конфессиям и традициям, в ней вскоре образовалось католическое большинство. По сути, она выступала против тех формальных и неформальных ограничений, с которыми нередко сталкивались католики в провинции. Главное отличие ассоциации за гражданские права Северной Ирландии от других организаций, предлагавших поддержку католическому меньшинству, заключалась в том, что ассоциация не ставила под сомнение политическое существование Северной Ирландии. Ее целью было равенство в жилищных вопросах, трудоустройстве и голосовании на выборах. После расследования серьезной жилищной дискриминации в графстве Тиран в 1968 году, ассоциация в конце 1968 начале 1969 -го года провела по всей Северной Ирландии марши протеста, 5 октября 1968 года полиция силой разогнала демонстрацию в Дерри. Это попало на камеры тележурналистов, и многие в мире были шокированы жестокостью действий полиции. Королевская полиция Ольстера вскоре потеряла доверие североирландских католиков. В Северной Ирландии начались беспорядки. После столкновения в октябре 1968 года между полицией и Ассоциацией за гражданские права Северной Ирландии, возникла новая организация под названием «Народная демократия» во главе с Бернадет Девлин и другими. Народная демократия была более радикальной, чем Ассоциация за гражданские права Северной Ирландии, и вызывала резкую критику со стороны некоторых юнионистских групп и премьер-министра Северной Ирландии Теренса О'Нила. Народная демократия провела несколько маршей за гражданские права, включая знаменитый марш из Дерри в Белфаст в начале января 1969 года, но к началу 1970-х годов ее деятельность постепенно угасла. В апреле 1969 года Бернадетт Девлин была избрана в Палату общин Великобритании. Непрекращающиеся столкновения между католиками и протестантами, а также между националистами и юнионистами, вызвали широкую обеспокоенность в Ирландии и Великобритании. Неспособность правительства Унила справиться с ситуацией вызывала резкую критику со всех сторон. 24 февраля 1969 года он назначил всеобщие выборы, на которых потерял поддержку юнионистов во многих крупных округах хотя и остался в правительстве. Важность этих выборов заключалась в том, что они продемонстрировали возросшую поддержку Иэна Пейсли. Кроме того, в стане националистов лидер националистической партии Эдди Макатир уступил свое место Джону Хьюму, который будет возглавлять умеренное националистическое движение до конца столетия. О'Нил отменил систему множественного голосования, дававшую владельцам бизнеса, в основном юнионистам, дополнительный голос за владение коммерческой недвижимостью и ввел принцип «один человек, один голос». Негативная реакция его партии оказалась настолько сильной, что 28 апреля он ушел в отставку. Его преемником стал Джеймс Чичестер Кларк. Однако Чичестер Кларк тоже не смог разрядить ситуацию. В августе 1969 года его правительство обратилось к британскому правительству с просьбой направить войска для восстановления порядка. Во многих католических районах Белфаста и Дерри британских военных приветствовали как защитников от полиции и экстремистов-юнионистов. Британское правительство во главе с премьер-министром Гарольдом Вильсоном настояло на проведении правительством Северной Ирландии ряда реформ. Государственное жилье с этих пор должен был распределять беспартийный орган. Подтасовки с границами избирательных округов следовало прекратить, а дискриминация при трудоустройстве объявлялась незаконной. 19 августа 1969 года британское правительство опубликовало декларацию «Даунинг-стрит», в которой говорилось, что каждый житель Северной Ирландии имеет право на такое же равенство в обращении и свободу от дискриминации, как и жители остальных частей Соединенного Королевства. Хотя католическое меньшинство в Северной Ирландии приветствовало эти реформы, их, как и саму декларацию, называли несколько запоздалыми, Вместе с тем они вызывали резкое недовольство многих юнионистов, и в некоторых воинствующих группировках прибавилось новых участников и источников финансирования. В католических кварталах Дерри и Белфаста первоначальная доброжелательность, с которой были встречены британские войска в конце 1969 года, быстро уступила место возмущению после обысков, прошедших в домах католиков. Многие католики сочли это оскорбительным а грубое поведение солдат во время этих обысков настроило общественное мнение против них. Это был весьма значимый момент, поскольку большая часть националистов и католиков воспринимала британское правительство как защитника меньшинства от юнионистского и протестантского большинства Северной Ирландии. Эти месяцы также были решающими для Ира, хотя она преимущественно бездействовала в военном отношении с 1962 года, Ей все же удалось сохранить структуру, организации и членский резерв. Участники движения вышли за рамки национального вопроса и начали интересоваться более широкими проблемами. В частности, многие обратились к марксизму и социализму, увидев в нем лекарства от всех недугов Севера и Юга Ирландии. Но когда военные действия в Северной Ирландии начали нарастать, внутри Ира возникли два противоборствующих лагеря, На севере считали, что мысль о социалистической Ирландии придется отложить до тех пор, пока не будет решен национальный вопрос и надежно защищены католики с националистами. Южное командование Ира придерживалось выработанного плана агитации за социалистическую республику. 28 декабря 1969 года Северная Ира окончательно отделилась от Южной Ира. Воинствующее крыло стало известно как «Временная Ира», а «Социалистическая» — как «Официальная Ира». В 1969 году «Временная Ира» возобновила боевые действия в ответ на нападения на демонстрантов, выступавших за гражданские права, и обыски в Дерре и Белфасте. В конце 1969 года это подразделение объявило войну британской армии. Официальная Ира вскоре перестала играть значимую роль в ирландской политике, как на севере, так и на юге, и сейчас, говоря об Ира, подразумевают в первую очередь временную Ира, которую также часто называют провоз. Также будем делать и мы до конца этой книги. Тем временем, в августе 1970 года была основана националистическая социал-демократическая и лейбористская партия, СДЛП, ставшая платформой для умеренных националистов, борцов за гражданские права и профсоюзных деятелей. Она быстро набрала популярность под руководством своих лидеров, одним из которых был Джон Хьюм. Правительство Северной Ирландии при Чечестере кларке до марта 1971 года и при Брайане Фолкнере до марта 1972 года Провело ряд реформ, объявленных в декларации Даунинг-стрит в 1969 году. Но вскоре правительство приостановило реформы, чтобы направить все внимание на уничтожение Ира. В начале 1971 года Ира перешла к серьезным действиям. 6 апреля был убит первый британский солдат. По всей провинции начались взрывы бомб. В ответ Фолкнер в августе 1971 года распорядился интернировать всех подозреваемых в связях с Ира. Интернирование означало тюремное заключение без суда и следствия до полного прекращения насилия. Но это была далеко не новая идея. Эту практику использовали в свободном государстве и в Северной Ирландии в 1922, 1939 и 1956 годах. Первоначально, в 1971 году, интернированию подвергали только республиканцев, более трехсот из них были арестованы, но многих пришлось освободить, поскольку они не были связаны с Ира. Практика интернирования очень напоминала методы полицейского государства, и многие, националисты, католики и умеренные, были категорически против подобных мер. При этом, как ни парадоксально, все это только пошло Ира на пользу. Многие националисты, ранее не желавшие связывать себя с этой воинственной организацией, в 1971 и 1972 годах присоединились к ней, возмущенные репрессивными, по их мнению, методами государства. Произошла резкая эскалация насилия. В период с августа по декабрь 1971 года в городах прозвучало вдвое больше взрывов, чем с января по июль. Демонстрации против интернирования прошли почти сразу после введения этой меры. Самой известной из них стала трагически окончившаяся демонстрация в Дерри 30 января 1972 года, получившая название «Кровавое воскресенье». В этот день 13 безоружных гражданских, из числа собравшихся на запрещенную демонстрацию за гражданские права, были расстреляны британскими десантниками, И еще один человек позднее скончался от полученных ранений. Массовые протесты против этих убийств прошли по всей Ирландии. 2 февраля было сожжено британское посольство в Дублине. Фолкнера вызвали в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании, консерватором Эдвардом Хитом. Фолкнера предупредили, что если его правительство не сумеет обуздать политическое насилие, деятельность североирландского парламента будет приостановлена, и Северная Ирландия перейдет под прямое управление Лондона. Однако насилие продолжалось, все больше набирая обороты. Ряд взрывов прогремел также на военных базах в Англии, и 24 марта 1972 года лондонское правительство взяло Северную Ирландию под политический контроль, а работа парламента в Стормонте была временно приостановлена. Был создан новый кабинет министров в Великобритании и учреждена должность государственного секретаря по делам Северной Ирландии, которую получил Уильям Уайтлоу. Ужасные акты насилия в Северной Ирландии продолжались в течение всего 1972 года. Хотя между Ира и британской армией на очень короткое время, с 26 июня по 9 июля, установилось перемирие, Его нарушение спровоцировало еще больше разгул насилия. В ответ на действия Ира снова возродились воинствующие юнионистские и протестантские группы, такие как Ольстерские добровольческие силы. Кроме того, появились новые объединения, в частности, Ассоциация обороны Ольстера. Несмотря на то, что в конце 1972 года уровень насилия снизился, к концу года число погибших достигло 474 человека. В течение следующих нескольких лет в Северной Ирландии снова и снова предпринимались попытки конституционного урегулирования. Первой из них стало создание Ассамблеи Северной Ирландии. Уильям Уайтлоу пытался объединить невоинствующие партии и создать для Северной Ирландии новый руководящий орган. Юнионистам было обещано, что Северная Ирландия останется частью Соединенного Королевства до тех пор, пока этого будет хотеть большинство ее жителей. Националистам, представленным в данном случае СДЛП, была обещана доля исполнительной власти в новой ассамблее. Все это было согласовано в декабре 1973 года и британское правительство встретилось с правительством Республики Ирландия на конференции в Саннингдейле в Беркшире, чтобы обсудить создание Совета Ирландии. Этот совет должен был состоять из представителей Республики и Северной Ирландии и обсуждать и решать вопросы, представляющие общий интерес для обоих правительств. Новая Ассамблея Северной Ирландии собралась в первую неделю 1974 года, но многие, занимающие жесткую позицию юнионисты, отвергли соглашение об учреждении Совета Ирландии, которое Фолкнер подписал в Саннингдейле, и вышли из ассамблеи. Затем Фолкнеру пришлось иметь дело с массовой забастовкой против Саннингдейльского соглашения, организованной Советом рабочих Ольстера и начавшейся 14 мая. В течение следующих двух недель Забастовка набирала все больше сторонников, в результате чего почти вся деятельность в Северной Ирландии остановилась. Это стало последней каплей, и 28 мая 1974 года Фолкнер и члены его партии вышли из состава Исполнительного комитета Ассамблеи. После этого Исполнительный комитет распался, и всякая надежда на эффективность Ассамблеи растаяла. В 1975 году была сделана еще одна попытка восстановить в Северной Ирландии автономное правительство. Был создан конвент для обсуждения предложений по управлению провинцией, и в мае избраны 78 его членов. Но не сумев договориться о том, как уравновесить власть большинства и право меньшинства, конвент в конечном итоге был распущен в марте 1976 года. Интернирование отменили, 5 декабря 1975 года, но насилие в Северной Ирландии продолжалось. Мирного решения вопроса пытались добиться и другие партии. Движение «За мир», также известное как «Мирные люди», было основано в 1976 году после того, как политическое насилие унесло жизни многих детей в Северной Ирландии. Родоначальницы движения Мэрит Корриган и Бетти Уильямс организовывали массовые демонстрации, которыми в краткосрочной перспективе удалось привлечь много внимания к фундаментальным вопросам, связанным с противоречиями в Северной Ирландии. Хотя движение, возникнув в середине 1970-х годов, просуществовало сравнительно недолго, Корриган и Уильямс были награждены за свою работу Нобелевской премии мира 1977 года. Дальнейшие предложения о передаче полномочий Северной Ирландии в 1977 и 1979 годах не удовлетворяли то националистов, то юнионистов, и затяжные позиционные разногласия, казалось, только придавали разным партиям уверенности в собственной правоте. 1970-е годы были, несомненно, худшим десятилетием, которое Северная Ирландия пережила в XX веке, но и в 1980-х годах в деле примирения наметился лишь незначительный прогресс. Политический и социальный дискурс 1980-х годов омрачали голодовки. В конце 1980 года заключенные республиканцы, в том числе женщины, в разных тюрьмах Северной Ирландии голодали почти два месяца. В следующем году голодовки ужесточились. Во главе акции встал Бобби Сенс, изначально протестовавший против дурного обращения в тюрьме Мейс. Сенс начал голодовку 1 марта, и вскоре к нему присоединились другие республиканцы. Голодовка привлекла внимание всего мира, поскольку Сенс расширил изначальный список требований, включив в него элементы республиканской программы. Он даже был избран депутатом от партии Шин в британский парламент на дополнительных выборах 20 апреля. Британское правительство отказалось уступать требованиям бастующих и обращаться с ними как с политическими заключенными. И в начале мая Сенс и еще девять участников голодовки скончались. В следующем году консервативное британское правительство во главе с Маргарет Тэтчер предприняло еще одну попытку создать Ассамблею Северной Ирландии, выборы для которой состоялись в октябре. Однако на этот раз националисты отказались занять свои места в знак протеста против того, что произошло в конце 1970-х, начале 1980-х годов. После этого план создания Ассамблеи рухнул. Попытки сотрудничества между британским и ирландским правительствами быстро зашли в тупик из-за взаимного недоверия. В декабре 1980 года Тэтчер встретилась с ирландским премьер-министром Чарльзом Хоги с намерением изучить совокупность отношений между Ирландией и Великобританией, и в ноябре 1981 года был создан Англо-Ирландский совет. Но эти подвижки довольно быстро потеряли смысл в 1982 году, отчасти из-за отказа ирландского правительства поддержать Великобританию в войне за Фолклендские острова, отчасти из-за давления консерваторов, вынуждавших Тэтчер поддерживать юнионистов Северной Ирландии. Католическое меньшинство в Северной Ирландии осознало возможности такого инструмента, как протесты и беспорядки, для расширения своих прав и полномочий. Но в целом ситуация в этот период зашла в тупик. Важные экономические изменения продолжали происходить даже на фоне насилия и нестабильности. Хотя до 1973 года экономика Северной Ирландии росла, в 1974 году она начала сокращаться и приходить в упадок. Это было отчасти связано с общим для всей Великобритании экономическими проблемами, а также с политическим насилием, отпугивающим потенциальных инвесторов. Все это привело к деиндустриализации Северной Ирландии, где производственный сектор сильно сократился и стал занимать менее четверти всей экономики. Кроме того, в непреодолимую проблему превратилась безработица, в 1982 году достигшая 20%. В целом, Северная Ирландия стала дотационной провинцией, поскольку британское правительство направляло в нее гораздо больше денег, чем получало из нее в виде налогов. Несмотря на то, что в 1960-х годах в экономике Северной Ирландии наблюдался некоторый рост, резкий упадок судостроительной промышленности и медленные темпы индустриальной и коммерческой модернизации – привели к тому, что уровень жизни в Северной Ирландии был не таким высоким, как в остальных частях Соединенного Королевства, хотя он по-прежнему был выше, чем в Ирландской Республике. Экономические проблемы и медленный рост привели к тому, что экономика Северной Ирландии оказалась недостаточно устойчивой, чтобы пережить потрясения, принесенные конфликтом на протяжении 1970-х, 1980-х и в начале 1990-х годов она с трудом держалась на плаву, хотя все это время получала из британской казны значительные субсидии, обеспечивавшие ее жизнеспособность. Обе Ирландии. 1982-1994. В 1980-х и 1990-х годах правительства в Дублине и в Лондоне окончательно убедились в том, что им необходимо сотрудничать, если они хотят получить шанс на разрешение проблем в Северной Ирландии. В 1990-х годах сотрудничество углубилось, ознаменовав начало знаменитого мирного процесса. 1980-е годы поначалу не предвещали ничего хорошего. Казалось, что Северная Ирландия, Республика Ирландия и Великобритания продолжают занимать непримиримые позиции. В июле 1982 года британский премьер-министр Маргарет Тэтчер заявила, что ее правительство не имеет причин советоваться с Республикой о делах Северной Ирландии. Однако в том же 1982 году идея Ассамблеи для Северной Ирландии возродилась, И выборы в Ассамблее в октябре показали рост политической поддержки Шин Фейн. Это вызвало некоторую обеспокоенность среди националистов, поскольку умеренная СДЛП набрала довольно мало голосов. И многие националисты задавались вопросом, не станет ли Шин Фейн в конечном итоге доминирующей националистической партией. Это беспокойство только усилилось, когда новый лидер Шин Фейн Джерри Адамс в июне 1983 года был избран в британский парламент депутатом от западного Белфаста. Впрочем, Адамс отказался занять свое место в знак протеста против британского присутствия в Северной Ирландии. В 1983 году ирландское правительство сделало попытку наладить диалог между конституционными и ненасильственными политическими партиями в республике, И на севере, создав форум Новой Ирландии. Эта новая организация состояла из социал-демократической и лейбористской партии СДЛП от Северной Ирландии и Фианна Файл, Финнегел и лейбористской партии от Республики. Одно из предложений – выдвинутых форумом в мае 1983 года, заключалось в том, что британское и ирландское правительство должны совместно управлять Северной Ирландией. Это свидетельствовало о появлении среди националистов нового направления мысли, не только признававшего равноценность юнионистской традиции в Северной Ирландии, но и считавшего сотрудничество между Дублином и Лондоном необходимым условием для дальнейшего движения вперед. Хотя британское правительство отреагировало на доклад форума довольно прохладно, встреча Маргарет Тэтчер с Тишеком Гарретом Фиджеральдом в ноябре 1984 года дала этому направлению мысли новый стимул. Премьеры заявили, идентичность как большинства, так и меньшинства в Северной Ирландии должна быть признана и уважаема, и отражена в структурах и процессах Северной Ирландии, способами, приемлемыми для обоих сообществ. Дальнейшую поддержку эта тема получила в англо-ирландском соглашении, подписанном Тэтчер и Фиджеральдом 15 ноября 1985 года и одобренном парламентом в Лондоне и Дублине. Соглашение оповещало о начале отношений в духе взаимопонимания и сотрудничества. Оно признавало право большинства жителей Северной Ирландии принимать решение об управлении провинцией и заявляло, что любое изменение статуса провинции должно быть одобрено большинством голосов. «Если большинство людей на севере когда-нибудь захочет перемен», — утверждало соглашение, то правительство в Дублине и в Лондоне поддержит их желание. Также была создана британско-ирландская межправительственная конференция, чтобы государственные служащие из Дублина и Лондона могли встретиться для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес. Умеренные и конституционные партии испытывали по поводу происходящего осторожный оптимизм. Воинствующие националисты считали, что Лондон слишком вмешивается в ход событий. Крайние юнионисты опасались, что это первый шаг к объединению Ирландии. Надежды на ненасильственное решение вопроса укрепились, когда СДЛП набрала силу на выборах в британский парламент 1987 года, потеснив Шин Фейн. Впрочем, этот оптимизм был омрачен новым витком насилия в Северной Ирландии чередование оптимистических и пессимистических настроений в целом характерно для этого периода. В мае 1987 года Ира атаковала пост королевской полиции Ольстера в графстве Арма. При этом погибли восемь членов Ира. Двое из них, как выяснилось, были безоружными. Кроме того, в этой стычке британскими солдатами было убито гражданское лицо. Позже, в том же году, взрыв бомбы Ира Унес жизни 11 человек на церемонии Дня памяти в Аннискилине, в графстве Фермана. В марте 1988 года в Гибралтаре британскими солдатами были убиты трое безоружных членов ИРА. Мирный процесс. В конце 1989-начале -го, 1990 -го года британское правительство сделало еще два шага к разрешению противоречий в Северной Ирландии. В конце 1989 года оно заявило, что положительно отреагирует на прекращение насилия со стороны Ира, а в конце 1990 года, что Великобритания не имеет стратегических или экономических интересов в Северной Ирландии. Это означало, что Великобритания намерена сохранять за собой провинцию только в том случае, если это будет соответствовать пожеланиям большинства ее жителей. Государственный секретарь по делам Северной Ирландии Питер Брук также пытался наладить межпартийное сотрудничество. В начале 1990 года была запущена так называемая «Инициатива Брука», в каком-то смысле ознаменовавшая начало мирного процесса. Брук исходил главным образом из того, что у конституционных партий Северной Ирландии нет никаких реальных препятствий для общения друг с другом, и, следовательно, для продвижения англо-ирландского соглашения 1985 года. СДЛП предложило внести в процесс управления Северной Ирландии ряд изменений, в том числе созвать комиссию, состоящую из представителей Северной Ирландии, Лондона, Дублина и европейского сообщества. Юнионисты категорически отвергли эти предложения. Хотя переговоры Брука продолжались в течение всего 1991 года и большую часть 1992 года, к ноябрю 1992 года трения и разногласия между разными партиями привели к краху этой инициативы. В начале 1990-х годов лидер СДЛП Джон Хьюм вел переговоры с Джерри Адамсом из Шин Фейн, пытаясь привлечь партию Адамса к попыткам добиться реформ в Северной Ирландии конституционным путем. Британское правительство под руководством нового госсекретаря Патрика Мэйхью публично заявило о своей готовности разрешить Шин Фейн участвовать в политических переговорах, если партия откажется от насилия и попытается убедить других занимающих жесткие позиции республиканцев сделать то же самое. А 24 апреля 1993 года Хьюм и Адамс опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что ирландский народ имеет право на самоопределение и что, еще важнее, реализация этого права должна происходить с согласия всего народа Ирландии. Это снова напоминало, что Шинфейн заняла более умеренную позицию. Таким образом, в ходе дальнейших переговоров. Националисты были готовы принять во внимание опасения юнионистов. Мэйхью также публично заявил, что хотя идентичность и стремления юнионистов защищены национальным и международным правом, существует также стремление к объединенной Ирландии, стремление ничуть не менее законное. Тот факт, что юнионисты и националисты признали друг друга представителями законных политических традиций, позволил сделать важный шаг вперед, в процессе примирения в Северной Ирландии. В декабре 1993 года британский премьер-министр Джон Мейджер и ирландский тишек Альберт Рейнольдс опубликовали совместную декларацию, в которой говорилось «Только народ Ирландии по соглашению между двумя его соответствующими частями должен осуществить свое право на самоопределение на основе согласия, свободно и совокупно, данного севером и югом, чтобы создать единую Ирландию, если таково его желание. Декларация 1993 года также подчеркивала, что все заинтересованные стороны, включая те, которые находились в Великобритании и США, обязаны всецело уважать права и самобытность обеих традиций в Ирландии. Документ был с воодушевлением принят конституционными националистами, которые увидели в отказе Великобритании преследовать какие-либо интересы в Северной Ирландии, признак явного прогресса. Однако воинствующих националистов возмутило то, что речь снова зашла об отдельном статусе Северной Ирландии. Юнионистов, в свою очередь, беспокоило, что в вопросе будущего Северной Ирландии британское правительство постепенно все больше склоняется к доводам умеренных националистов. Однако одно из самых важных событий, связанных с декларацией, произошло не в публичной плоскости. Рейнольдс в частном порядке дал понять воинствующим республиканцам, что если декларации окажется недостаточно, чтобы остановить насилие, Он все равно продолжит сотрудничать с британским правительством и будет пытаться вернуть в Северную Ирландию мир, даже если для того придется отстранить от переговоров республиканские партии, в частности, Шин Фейн. По-видимому, именно это побудило Ира 31 августа 1994 года объявить о прекращении огня. Общественная и политическая жизнь в республике. Помимо конфликта в Северной Ирландии в 1980-х, начале 1990-х годов, республика была занята решением важных социальных проблем. В 1980-х годах общественность занимали два главных вопроса – аборты и разводы. Эти вопросы привлекали внимание всего мира, и от них во многом зависело отношение к республике со стороны протестантов в Северной Ирландии. В начале 1980-х годов развернулась крупная общественная кампания, целью которой было внесение в Ирландскую Конституцию поправки о запрете абортов. Строгие законы против абортов существовали и раньше, но многие активисты, выступающие против абортов, считали, что предотвратить легализацию абортов в будущем способен только конституционный запрет. Движение за поправку в пользу жизни и оппозиционное движение против поправки – вели жаркую борьбу на публичных дебатах. В сентябре 1983 года по этому вопросу провели референдум, и поправка была принята большинством голосов 67 — 67% против 33% при низкой явке. Согласно этой поправке, аборт допускался только в случаях, когда под угрозой оказывалась жизнь матери. Далее, занимавший в эти годы пост Тишика Гаррет Фиджеральд, попытался сделать некоторые аспекты общественной жизни и конституции республики более приемлемыми для северных юнионистов и протестантов. В 1986 году он предложил отменить действовавший в республике конституционный запрет на развод. Он утверждал, что эта реформа не только сама по себе необходима республике, Она также улучшит отношения с Севером и сделает перспективу сотрудничества между правительствами в Дублине и в Лондоне менее пугающей для северных протестантов. Как и в случае с референдумом по абортам, противники либерализации разводов оказались намного лучше организованными и более влиятельными. На референдуме по разводам в июне 1986 года конституционный запрет поддержали 63,5% против высказались 36,5% участников. Выступление против либерализации абортов и разводов нельзя объяснить исключительно влиянием католической церкви. Общественное мнение среди протестантов Северной Ирландии также было решительно настроено против абортов, а кампания против разводов апеллировала главным образом к тому, что в случае их законодательного одобрения придется также вносить сложные изменения в законы о наследовании имущества. Фиджеральд воспринял неудачную попытку легализации разводов как удар по своим планам улучшения отношений между Севером и Югом. Однако в ноябре 1995 года прошел еще один референдум о разводах, в результате которого поправка была принята с небольшим перевесом голосов. По итогам новых референдумов 1992 года в республике отменили ограничения на поездки за границу с целью аборта и сделали контрацепцию более доступной. Важные изменения также происходили в религиозной жизни республики. В 1980-х годах возобновились такие религиозные практики, как паломничество, которые всегда были популярны, но теперь переживали новый расцвет. В 1985 году появилось несколько сообщений о явлениях Девы Марии, точнее случаях, когда ее статуи двигались, улыбались и даже говорили. Богослужения посещали больше людей, чем где-либо в мире. Но вместе с тем все меньше мужчин выбирали для себя путь священника. Кроме того, происходила американизация католической обрядности. Все больше католиков воспринимали послания церкви в широком смысле, не чувствуя себя обязанными выполнять конкретные требования епископов и Папы Римского в социальной и личной жизни. Возможно, самый серьезный ущерб католической церкви нанесли скандалы, омрачившие начало 1990-х годов. В 1992 году выяснилось, что у епископа Керри есть незаконно рожденный ребенок, которого он содержит на церковные деньги. Священников также неоднократно замечали в сомнительных мужских клубах Дублина. Но даже с учетом всех этих проблем, в 1980-х и 1990-х годах католическая церковь продолжала играть в жизни республики весьма значительную роль. И, как мы увидим далее, авторитет церкви в глазах ирландцев оказался серьезно подорван только в начале XXI века. Диверсификация поддержки политических партий существенно изменила политическую картину в республике. В 1985 году появилась новая прогрессивно-демократическая партия, быстро получившая значительную поддержку благодаря идее численного сокращения правительства и его роли в управлении экономикой. Лейбористская партия продолжала участвовать в создании коалиций, хотя отношения между Финне-Гэл и лейбористами ослабли, когда Финне-Гэл попыталась ограничить государственные расходы. А в 1989 году Фианна Файл образовала в коалицию с прогрессивными демократами, Это был первый случай, когда Фианна Файл пришлось полагаться на другую партию, чтобы сформировать правительство. Кроме того, серьезное изменение в имидже ирландской политики произошло 9 ноября 1990 года, когда президентом была избрана Мэри Робинсон. Известный международный юрист и борец за права человека, Робинсон стала первой женщиной-президентом республики. Ее избрание рассматривали как огромный шаг вперед для небольших партий Ирландии. Она была выдвинута либористской партией, в то время как большинство предыдущих президентов были членами Фианна Файл. И это вполне справедливо отмечали как признак более прогрессивного отношения к женщинам. Впрочем, не исключено, что своим избранием Робинсон была обязана скорее скандалу, который вызвал сомнения в честности ее конкурента из Фианна Файл, Брайана Ленихана, и привел к падению его популярности и изгнанию из правительства. Все это, однако, было далеко не так важно, как те изменения в ирландской жизни, которые наглядно воплощала собой Робинсон. Она немедленно привлекла международное внимание, чего никогда раньше не случалось с ирландскими президентами. Должность президента в республике является преимущественно церемониальной, и хотя Робинсон раздвинула рамки церемониальных ограничений, начав чаще появляться на публике, в конечном итоге она мало что могла напрямую изменить в ирландской политике. Но символическое значение женщины на посту главы государства и серьезное внимание, которое она привлекла за пределами Ирландии, сделали многое для модернизации представлений международного сообщества об Ирландии. Международный имидж Ирландии еще больше окреп в 1980-х и 1990-х годах благодаря популярности ирландских музыкальных коллективов. Мировое признание получили как традиционная ирландская музыка, в частности группа Chieftains, так и современная поп-музыка, представленная u и другими группами. В оставшиеся годы XX века и в XXI веке ирландская популярная музыка продолжала завоевывать широкую международную известность. Еще более важным было укрепление отношений Республики Ирландия с европейским сообществом и сопутствующие этому резкие экономические улучшения в конце 1980-х, начале 1990-х годов. В эти десятилетия ирландская экономика восстановилась благодаря реформам в области финансов и государственного управления экономикой, а также развитию экономических отношений с международным сообществом. В середине 1990-х годов экономический рост республики намного превышал показатели всего остального развитого мира, благодаря чему она получила прозвище «Кельский тигр» а в ее экономических отношениях с Великобританией и остальными странами Евросоюза наблюдался явный расцвет. В 1990-х годах ирландский экспорт в ЕС резко вырос. В это время общий рост ЕС оставлял желать лучшего. Но проблемы сохранялись. Безработица была выше, чем можно было ожидать от оживленной экономики, а экономические успехи 1990-х годов не повлекли за собой достаточного улучшения социальных условий. В то время казалось, что эти важные изменения стали результатом трех основных тенденций в экономике республики. Первая из них выражалась в более умеренном и осмотрительном подходе к государственным займам и более пристальном внимании к платежному балансу и инфляции. Хотя, как мы увидим дальше, на самом деле эти шаги мало на что повлияли. Вторая заключалась в отходе от копирования экономической политики Великобритании и попыток сравнивать с ней свои экономические успехи. И третья состояла в усилении позиций республики в Европе и на международном рынке. Перестав постоянно оглядываться на британскую экономику, которая во второй половине 20 века в долгосрочной перспективе демонстрировала слабость, И начав воспринимать себя в европейском и мировом масштабе, республика смогла существенно нарастить гибкость и потенциал своей экономики. Присоединение в 1999 году к еврозоне, 11 странам, планировавшим принять евро в качестве общей валюты, в то время как Великобритания осталась за рамками этого союза, стало наглядным подтверждением этих весьма существенных перемен, в мировоззрении и экономическом развитии.